Глава 7. Кроме той фотографии с Амихаем на крыше, других сентифады у меня нет. Похоже, я сильно сомневался, что когда-нибудь буду скучать по тому, чем мы занимались в Наблусе, Джабалии или Рафиахе. Наверное, поэтому я и не завел в армии настоящих друзей. Отец Афира, например, встречался с товарищами по бронетанковому корпусу трижды в год и предвкушал встречу как минимум за месяц. Отец Черчилля продолжал дружить с тремя десантниками. Некоторое время назад один из них оплатил другому операцию за границей. Наверное, для них и для многих их ровесников служба в армии заложила основу для своеобразного братства. В моем случае все обстояло с точностью до наоборот. Я завел себе друзей до армии. Когда я сталкиваюсь с кем-нибудь из тех, кто вместе со мной служил на палестинских территориях, мы перебрасываемся парой слов, не более. И меня не покидает ощущение, что мы оба внутренне сжимаемся. Возможно, впрочем, что сжимаюсь только я из-за собственной склонности всегда быть в оппозиции. А Михай, к примеру, до сих пор поддерживает связь с однополчанами, и, если его расспросить, представит свою версию интифада. Это будет история воинского братства, предотвращенных терактов и превентивных ударов. И вообще, скажет он, в армии он познакомился с Иланой, спасся от своей жуткой семейки и навязанной ему роли, и в эти три года впервые после гибели отца почувствовал себя живым. Но, раз уж рассказчиком выступаю я, Мне придется признаться, что за время службы в армии произошло немало такого, что не дает мне повода гордиться собой. Самый отвратительный эпизод имел место в 1990 году и совпал с чемпионатом мира. Мы тогда занимали позицию в бетонной коробке на окраине Наблуса. Даже мои друзья не знают этой истории. Я не хотел упоминать здесь о ней. Слишком уж мне нравится собственный образ лишенного недостатков человека, каким я вывожу себя на страницах этой книги. Но это признание, давно топтавшееся на пороге моего повествования, готово ворваться в него, как выпущенное из револьвера пуля. Предполагалось, что мы пробудем на крыше того здания в Наблусе три дня, но в итоге мы застряли там на три недели. Сухой паек нам доставляли раз в неделю. Мы так вымотались и оголодали, что в какой-то момент я начал поглядывать на остальных девятерых солдат, размышляя, который из них в жареном виде будет самым вкусным. При этом я не сомневался, что если дело дойдет до крайности, первым зажарят меня. Девять парней, которые были со мной на крыше, вместе проходили курс молодого бойца, а меня приписали к взводу за неделю до отправки в Наблус после того, как я вылетел с офицерских курсов. Они откуда-то узнали, что с курсов меня выгнали за то, что я заснул на лекции командира учебной базы, и развлекались тем, что орали мне в ухо «Доброе утро, Фрид!», если им казалось, что я задремал. Они заставляли меня стоять на часах в самое неудобное время и нарочно тянули со сменой караула. Они делили между собой немногие приличные продукты из пайка, никогда ничего не предлагая мне, и насмехались надо мной из-за того, что я слишком много пишу своей девушке. Никакой девушки у меня не было. Но когда они спросили, кому я пишу, я не мог признаться, что пишу Черчиллю и Афиру, поэтому выдумал себе подружку по имени Эдва которая служит на разведывательной базе на границе с Египтом и так по мне скучает, что ради ее спокойствия я вынужден писать ей каждый день. Я ненавидел свое вранье. Ненавидел эти долгие наблюдения в бессмысленной попытке обнаружить враждебно настроенных местных подростков. Ненавидел ночные аресты насмерть перепуганных людей. Ненавидел пошлые анекдоты, российские анекдоты и то, что в определенный момент сам начал их рассказывать но сильнее всего я возненавидел себя после матча между Англией и Камеруном. Идею подал Дарон. Он сказал, «Видите дом с антенной на крыше? Может, сходим туда? Типа небольшой обыск. А заодно посмотрим, как играют Англия с Камеруном». Я помню, что улыбнулся, подумал, что он шутит. Но тут командир взвода Харрель спросил, «Англия играет с Камеруном? А когда начало?» Трансляция с поля уже идет, — ответил Дарон, — а игра начинается через полчаса. Рубка будет что надо, — заметил Харель. и, не сказав больше ни слова, принялся очистить оружие, как перед выходом на задание. Мы все, кроме часового, молча взяли оружие, надели бронежилеты и двумя колоннами направились на соседнюю улицу, к дому, в одном из окон которого светился голубой огонек. Сегодня, когда я шагаю рядом с тем ювалем, в ноздре мне ударяет особый запах территорий. Больше всего похожий на запах толстовки на утро после посиделок у костра. Я снова вижу палестинские флаги на опорах линии электропередачи, хотя накануне мы заставили местных их снять. Я вижу черные надписи на стенах и ошметки сгоревших шин. Я ощущаю у себя под ногами поток нечистот, вонючих и липких, которые намертво пристают к подошвам ботинок. И снова, как будто с того дня не прошло десять с лишним лет, Во мне просыпается страх, что сейчас кто-то сбросит на нас с крыши кусок бетонной плиты или холодильник. Редкие прохожие приведи нас ускоряли шаг. Дети двух-трех лет еще таращились на нас с искренним любопытством, но в глазах четырех-пятилеток уже читался страх. Я отводил от них взгляд и шел, уставившись на ботинки шагавшего впереди солдата, и пытаясь убедить себя, что мы не собираемся делать ничего плохого, и что, возможно, из зла родится добро, Вместе с обитателями дома, к которому мы направлялись, мы сядем и посмотрим игру. И барьер, разделяющий нас на 90 минут, перестанет существовать. И мы больше не будем оккупантами и жителями оккупированных территорий, метателями камней и живыми мишенями, евреями и арабами, а будем просто людьми, которые вместе смотрят чемпионат мира по футболу. Но стоило нам пинком распахнуть дверь, как все пошло наперекосяк. Семья, в дом которой мы вторглись, смотрела по телевизору викторину и не понимала, почему офицер Харель так настойчиво требует переключить канал и какое это имеет отношение к обыску. Сын моего брата, он из Ордании, пытался объяснить отец семейства. Он, он участвует в этой викторине. Вот почему мы хотим ее досмотреть. До конца осталось несколько минут, пожалуйста, подождите, а потом делайте, что вам надо. Мне его слова показались разумными. Было видно, что он не юлит. Но офицер думал иначе и без предупреждения ударил араба по лицу. Двое его сыновей, которые до тех пор сидели молча, поднялись и встали по обе стороны от отца. Тогда Дарон указал на одного из них и заорал. «Эй, это тот ублюдок, который вчера сбросил на нас бетонную плиту!» В следующие несколько секунд начался настоящий погром. Все, что находилось в комнате, вазы, картины, посуда, светильники, было разбито все, кроме телевизора. Парнишка, который швырнул в нас куском бетона, если это был он, Был зажат в углу и закован в наручники, с вывернутой правой рукой. Руку ему выворачивал Дарон. Действую, как неделю назад нас учили на занятиях, покрав мага. Помню, как они боролись, тяжело дыша, как проклинала нас похожая на ведьму старуха Рабка. Я помню, как мы руками и прикладами винтовок затолкали ее и остальных членов семьи в маленькую смежную комнату. А потом долго щелкали пультом, пока не нашли канал, по которому передавали матч. Когда я говорю мы, это относится и ко мне. Были и смягчающие обстоятельства, разумеется. Я был мальчишкой, что такое 19 лет? Сопляк. Я просто выполнял приказы. Что еще может делать солдат, кроме как выполнять приказы? Ведь сам Рабин говорил, переломайте им кости, рабин которого убили. Что мог в этих обстоятельствах сделать мальчишка из хайфа? Кроме того, сам я ни на кого не поднял руку, клянусь. Когда Дарон набросился на парня, я поспешил вытолкать, слишком грубо, слишком поспешно, стариков и детей в смежную комнату, чтобы не досталось и им. В другой раз в Джинине посреди улицы лежал палестинец, раненый резиновой пулей, и офицер велел мне бросить ублюдка, пусть себе подыхает. Но я крикнул, что я санитар и обязан оказать раненому помощь. Я стал на колени рядом с палестинцем и остановил кровь, которая из него так и хлестала. Я остановил кровотечение и спас его. И мне было плевать, что потом весь отряд называл меня толерастом или либерастом. Мне было наплевать, что за невыполнение приказа меня оставили без увольнительной. Ну а я тоже сидел в гостиной того дома в Наблусе и смотрел матч Англия и Ак камерун Я вытянул ноги и положил их на кресло, которое мне не принадлежало. Я радовался, когда Англия сравняла счет. Кажется, я так разволновался, что даже вскочил с места. Я тоже макал питу в хумы, с которой мы достали из холодильника и признавал, что эти арабы и правда умеют готовить хумус. Я слышал, как всхлипывает от боли закованный в наручники мальчишка, как женщины умоляют выпустить их в туалет. Я видел, как офицер Харель встал и прибавил громкость телевизора, чтобы весь этот шум не мешал нам смотреть футбол. После игры мне тоже захотелось задержаться еще ненадолго и посмотреть повторы голов, и еще послушать интервью с футболистами. Лишь позже, когда мы вернулись на крышу, меня замутило. Меня выворачивало от самого себя, от парней из взвода, от чертова чемпионата. И как я не убеждал себя, что это было краткое помрачение разума, я прекрасно понимал, что за последние недели оскотинился в той же степени, что и остальные. Всю ночь я ворочился в спальном мешке, пытаясь усыпить свою совесть. Я вдруг ощутил себя в тупике. Я человек без будущего. Ясно, как ночь, что нас никогда не сменит что я останусь на этой крыше с этими людьми на всю жизнь, что проклятие, которое пробормотала старая арабка перед тем, как мы втолкнули ее в ту комнату, будет преследовать меня вечно. Я выбрался из спального мешка и направился в дальний угол крыши, где никто не мог меня видеть. Я шел мелкими шажками походкой Чарли Чаплина, пока не оказался на самом краю. Посмотрел вниз на улицу и подумал, а что если прыгнуть и покончить со всем этим? Откуда-то из глубин памяти всплыла мысль, одновременно горькая и забавная, тогда эфир сможет снять свой фильм. И я снова глянул вниз. Пожалуй, здание недостаточно высокое. С моим везением я рискую остаться в живых паралитиком. В ту ночь я написал Черчиллю письмо. В одной руке я держал фонарик, в другой — ручку. «Дорогой брат-разведчик, я не понимаю, что я здесь делаю». Не понимаю, кто здесь против кого. Я даже не понимаю, что кроется за словом «я». Не понимаю, в чем разница между мной и животным. Не понимаю, как я до этого докатился. Не понимаю, зачем я с таким упорством скрывал свою астму, чтобы попасть в боевую часть. Не понимаю, почему в фильме «Блюз уходящего лета» Ареля в конце концов идет служить в армию. Не понимаю, почему не могу уснуть, хотя уже ночь, а я так устал. Не понимаю, почему мне хочется кричать, но я не в состоянии издать ни звука. Не понимаю, что я должен понять. Не понимаю, почему нам не присылают смену. Не понимаю, почему мне плевать, придут нас сменить или нет. Я вообще ничего не понимаю. Ты же в разведке. Ты наверняка знаешь. Может, объяснишь мне? Через три недели после того, как бронетранспортер привез нас сюда, к этому зданию, прибыла наша смена. Вечерело. Я как раз стоял в карауле. Увидев, что из бронетранспортера выбирается парень, похожий на Амихая, Я решил, что у меня галлюцинации. А Михай? С какой стати? Он даже не в нашем подразделении. Должно быть, я совсем свихнулся, если мне посреди наблоса чудятся мои друзья. Но это был Амихай. Широкие плечи, легкая походка, закинутый за спину пистолет-пулемет. Несколько секунд я слушал, как на лестнице эхом отдаются знакомые шаги. И вот он. Заходящее солнце позолотило его волосы почти мессианским светом появился на крыше. «Я так и знал!» — крикнула Михай, подбегая ко мне. «Знал, что ты здесь! Так и сказал ребятам, сейчас познакомлю вас с моим лучшим другом!» Он стиснул меня в объятиях, а потом представил солдатам, которые пришли нам на смену. Потому как они пожимали мне руку, я сразу понял — дружба с Михаем поднимала меня в их глазах. «С ума сойти!» — возбужденно воскликнул он. «Это же надо, где встретились! Черчилль с Афиром не поверит, когда услышит! Давай сфотографируемся. Предъявим им вещественное доказательство. «Шевели задницы, Фрид, мы ждем тебя внизу!» — крикнули с улицы солдаты из моего взвода. Но мне вдруг стало на них наплевать. Благодаря присутствию Амихая я снова чувствовал себя человеком. На фотографии мы вылиты персонажи рекламного плаката «до» и «после». Только в нашем случае логика обратная. «После» — это я. И выгляжу я ужасно, небритый, измученный синим чернильным пятном на кармане рубашки, с потухшим взглядом. До — это Амихай, и он выглядит на все сто. Форма с иголочки, подтянутый, смело смотрит прямо в объектив. Я небольшой знаток фотоискусства, но, думаю, из всех снимков в альбоме только у этого есть некоторый шанс попасть на выставку, как благодаря мягкому предзакатному свету, так и благодаря резкому контрасту между мной и Амихаем, о котором ни один из нас не догадывается а также благодаря тому, что камера нечаянно поймала палестинского мальчонку лет пяти-шести, и он стоит на крыше соседнего дома и разглядывает нас. Мы сфотографировались, и Амихай вручил мне письмо от Черчилля и снова обнял меня. «Вовремя ты появился, брат», — шепнул я ему на ухо. «Еще чуть-чуть, и я бы сдулся окончательно. Хорошо, что из всех наших пришел именно ты. Никто лучше тебя не способен напомнить, что в мире есть и что-то хорошее. Возможно, впрочем, что ничего этого я ему не говорил». Зато теперь, когда пишу эти строки, пользуюсь случаем и говорю. Потом я спустился с крыши и присоединился к солдатам, поджидавшим меня внизу. Солнце уже село, и нам предстояла тяжелая поездка обратно, на базу в полной темноте. «Откуда он тебя знает, этот пулеметчик?» — спросил меня кто-то из парней, когда бронетранспортер тронулся с места. «А Михай?» — ответил я. — «Это мой друг с гражданки». Я думаю, что это был первый раз, когда я вполне сознательно назвал Михая другом. Наша с ним дружба не загорелась от одной искры, как с Черчиллем и Афирм, а формировалась медленно, но с годами только крепло, постепенно, от события к событию. Взять хотя бы ту встречу в Наблусе. Или тот день в Хайфе, когда он впервые пригласил меня к себе домой в квартал Ромат-Хадар. Мой самый первый друг Орена Шкинази тоже жил в Ромат-Хадаре. Ребенком я страшно ему завидовал, и когда у них в доме этажом выше освободилась квартира, уговаривал родителей туда переехать. «Зачем нам переезжать в Ромат-Хадар?» — спросила меня мать со снисходительной взрослой улыбкой. «Там огромный двор, — взволнованно объяснил я. И там можно играть в футбол и метать тарелочки. И в каждом подъезде лифт, когда поднимаешься, он издает жуткий свист. И в каждом доме по двенадцать этажей. А двенадцатый этаж такой высокий, что оттуда видны облака, честное слово». Когда я отправился в гости к Михаилу в Ромат-Хадар, я больше не был ребенком. Семья Ора давно переехала в Америку, и на квартал я смотрел совсем другими глазами. Чудовищных размеров дома, слишком высокие, слишком серые, почти как в фильмах Кислевского. Я остановился на кривом мостике, ведущем от парковки к подъездам дома. Оглядел детскую площадку, когда-то поразившую мое воображение, и обнаружил, что она со всех сторон окружена высокими бетонными стенами. Никакого просвета, ни одного деревца. Точь-в-точь точь тюремный двор. В этот час детей там не было. Посреди площадки стоял бородатый оборванец, ненормальный, и сам с собой разговаривал слух, но недостаточно громко, чтобы разобрать слова. Стоял ли он там, когда мы приходили туда играть? Кажется, однажды он отнял у нас мяч и не хотел отдавать. Или память меня обманывает? Я постоял еще пару минут, потом достал из кармана листок бумаги, на котором записал номер подъезда и квартиры, где жила семья Танури. В гостиной на стене висела огромная фотография отца в военной форме. Ни малейшего сходства с Михаем: Светлые волосы, крепкое сложение, самоуверенный вид, проницательный, с хитринкой взгляд. Других фотографий в гостиной не было. Только благодарности от командования различных подразделений, где служил отец Михая, За проявленное мужество, за выдающиеся достижения, с пожеланием успехов на новой должности, от друзей по батальону, бригаде, дивизии. Я помню, что на стол накрывала не мать и Михая, а он сам, и ее тарелка, пока мы ели, так и оставалась пустой. Вообще она производила впечатление человека, у которого давно не было во рту ни крошки, и когда в окно подуло сквозняком, я на миг испугался, что сейчас ее поднимет со стула и закружит по комнате. Время от времени она косилась на мертвый экран телевизора, стоящего посреди гостиной. Я догадался, что она попросила выключить его из-за меня, чтобы гость не понял, что телевизор — единственное, что объединяет семейство Танури. Она очень старалась поддерживать разговор. Расспрашивала меня о школе, о типографии моего отца, о моих планах на будущее. И я чувствовал, что каждый вопрос и каждое слово стоят огромных усилий. Мне хотелось утешить эту женщину с большими карими глазами и веснушками, которые придавали ей немного детский вид. Мне хотелось ее встряхнуть, спасти. «Серьезно? Я серьезно собирался спасать женщину на 20 лет старше себя?» Но я просто продолжал отвечать на ее вопросы. В какой-то момент два брата Амихая затеяли потасовку, уж не для того ли, чтобы избавить мать от необходимости задавать гостю вопросы. Амихай позволил им немного повозиться, а потом, не повышая голоса, сказал «Гай, Шай, хватит». Они тут же угомонились и уселись смирно. И я смотрел на Амихая и не верил своим глазам. У меня в голове не укладывалось, что немногословный застенчивый подросток из нашей компании и этот взрослый авторитетный старший брат — один и тот же человек. Позже, в первые годы жизни в Тель-Авиве, здание нашей самихаем Дружбы потихоньку росло, складываясь из кирпичиков отдельных мелочей. Например, стоило мне заикнуться, что я перебираюсь на другую квартиру, и мне нужна помощь, он был тут как тут. Не опаздывал на три часа как афир. Не убеждал меня как Черчилль, что дешевле и проще нанять грузчиков, Со своей стороны, если ему срочно требовались услуги бабе-ситера, обычно это случалось, когда на Илану накатывала депрессия, и он спешил вывести ее на воздух, проветрить мозги, я приезжал к ним и читал близнецам сказки. Я менял им памперсы и завистью мечтал о собственных детях. Если они начинали капризничать, зависть менялась раздражением. Но возвращалась, как только мальчики засыпали. Раз в неделю Амихай, находя окошко между визитами к клиентам, приходил меня навестить и приносил изумительно вкусные пирожные, испеченные эланой. Кофе он всегда варил сам, а потом с довольным видом садился на мой диван, подмегивал мне и с немного стариковской интонацией восклицал, «Ну вот и слава Богу». Наши разговоры за кофе были предсказуемы до отвращения. Он рассказывал о новом способе, который должен помочь ему вывести шее пятно, а я уверял его, что никто, кроме него самого, этого пятна не замечает, И не будь он женат на Илане, у него отбою не было бы от поклонниц. Потом я рассказывал о своем очередном неудавшемся свидании. А Михай быстро со мной соглашался, что девчонка того не стоила. Промежутки заполняли новости о научных достижениях Иланы. Последние перлы близнецов, жалобы на телемет, недостижимые мечты бросить все и записаться на годичные курсы шиатсу и бесконечные споры о наилучшем составе Маккаби Хайфа или израильской сборной. Ни раз и не два во время его визитов я украдкой поглядывал на часы. Но когда неделю спустя я увидел в дверной глазок Амихая, на душе у меня неизменно светляло. Эти широкие плечи, эти таракотовые глаза — это особенное чувство, что все как-нибудь наладится. После смерти Иланы Амихай продолжал раз в неделю заходить ко мне. Но он больше не распространялся ни про пятно, ни про Маккаби, ни про сборную Израиля. В дверях он вяло обнимал меня, Потом шел в гостиную, садился на диван и молчал. Поначалу я пытался его растормошить. «Хочешь поговорить?» «Хочу, но...» «Но это слишком больно». «Выпьешь что-нибудь?» «Нет». «Есть хочешь?» «Нет, брат, спасибо». «Ладно, что мне для тебя сделать?» «Ничего. Сядь. Посиди со мной». Я сидел с ним раз в неделю на диване. Мы вместе молчали. Напротив нас на стене висели фотографии в рамках «Вся наша компания». На столике перед нами лежали пирожные, которые Михай покупал в магазине. Иногда, упершись взглядом в пространство, я размышлял о переводе трудного выражения или о полученных от клиентов чеках, дата предъявления которых в банках истекала. Иногда, сосредоточившись, я пытался угадать, о чем он думает, или без слов внушить ему то, что думал сам. «Брат, прекрати себя уедать». Ты сделал все, что мог, чтобы отговорить ее от операции. И вообще, кто мог предположить, что такая ерундовая операция обернется такими ужасными последствиями? Или ты сильный парень, Михай. На твоем месте любой из нас, включая меня, уже превратился бы в несекаемый источник слез, как эгерия в метаморфозах. Но какие бы мысли я ни старался ему внушить, через полчаса Михай поднимался и направлялся к выходу. Обычно он коротко обнимал меня и молча уходил. Только однажды он немного задержался на пороге и сказал «Пусть это останется между нами, Юваль, хорошо?» «Конечно», — пообещал я, хотя не понял, что именно должно остаться между нами. На лестничной площадке Амихай прислонился к стене, мрачно улыбнулся и произнес «Ты... ты настоящий друг».